Вечером Мартин Лукьянч был позван к барыне, довольно долго находился там, и когда пришел в контору, где его ждали начальники, Николай понял, что самое лучшее — углубиться в книгу материалов и упорно молчать. Мартин Лукьянч был жестоко расстроен. Начальники ушли. Мартин Лукьянч кряхтел, вздыхал, жег папиросу за папироса и, наконец, заговорил, как бы сам с собою. С ума спятила старая дура. — Кто бы это? — подумал Николай, сгорая от любопытства. — Неужто Татьяна Ивановна? — Покорно прошу, что выдумала в монастырь. Эдак и я уйду в монастырь и другой, и третий. Что ж с экономией-то станется? «В аренду, что ли, сдавать?» Николай понял, что не только можно, но даже нужно спросить, в чем дело. «Кто это папаша в монастырь?» «Да вот, надумала, с большого-то ума, фелицатника Николай так и привскочил. «Не может быть!» «Значит, может, коли я говорю. Велина, экономку». Приискать, а где ее анафиму взять? Где они, старинные-то слуги? Обдумала, убила бобра. В монастыре ее не видали. Мартин Лукьянович сердито засопел, походил по комнате и сделался еще раздражительнее. Затеи, воскликнул он. Тут старушонка баламутит, а тут затеи. Мужицких ребят учить. Николай насторожил уши. К чему, Эц? Для какой надбности? В писаряем, что ли. Что ж, папаша, насчет школы что-нибудь? Трепещущим голосом осведомился Николай, низко наклоняясь над бумагами. Школа, школа, передразнил его отец. Да какой черт школа-то. Ты, гусь, лапчатый, смотри у меня. У тебя тоже всякая дрянь в голове заводится. Я говорю вздор, а ты, кажется, радоваться изволишь. «Что же мне радоваться?» — пробурчал Николай. «Деньгами словно щепками кидают. Покорно прошу, сто двадцать целковых. За что? С какой стороны? Я понимаю, еще в прежнее время пустил грамотного на брок. Он точно шпанская овца, супротив простой, вдвое, втрое принесет. Но теперь-то, эх, ма...» Тыщу раз покойника Дымкин вспомянешь. И откуда узнали, ума не приложу. Девчонка, чья, имеет ли родителей, достойного ли поведения, ничего неизвестно. Вот адрес, смотри, не затеряй, завтра же велено написать. Что за турчининова такая? Удивительно. — Да ведь это папенька, Фома и Фомича, станового дочь! — воскликнул Николай. — Ну что ты врешь? Пойдет тебе Фома и Фомича, дочь мужицких ребят учить? Да вернос? Я знаком с Верой Фаминишной. Как так? Николай, путаясь и краснея, сказал, что познакомился у Фомы меча и виделся затем в Воронеже. Мартин Лукьянч, хотя и покачал головою, но несколько успокоился. «Ну, все-таки хоть не с ветру», — проговорил он и тут же помянул добрым словом Фому меча, «Эх, не нажить нам видно такого станового. Что ж, что был взяточник». Брал, да, по крайней мере, дело делал, внушал страх. Прошу покорно, какого орла сместили? Дочь-то не сказывала, где он теперь. Уж должно быть, бедствует, коли она на такую низость пошла. Николай отозвался незнанием, хотя из последнего письма Веруси ему было известно, что Фому меча сделали смотрителем острога. На другой день господа уехали. В доме, в кухне, в девичьей, в прачечной выдворилась мертвая тишина, мебель облеклась в чехлы. Повар Лукич, прибрав свои белоснежные одежды и на крахмаленные колпаки, засел за творение блаженного Феодорита. «Лакей Степан!» Пересыпал камфорой фрак, скинул перчатки и белый галстук и в нанковом пиджачишке отправился с ружьем на куропаток. Почти совсем отстала от дела, и Филицата Никоноровна, она только поджидала новую экономку, чтобы честь честью сдать должность и удалиться в монастырь. Напрасно и Мартин Лукьянч, и другие почетные люди-дворни уговаривали ее остаться. Напрасно сам отец Григорий покушался вразумить ее. Ей-ей, Свет, не дело затеяло. Ей-ей, спастись на всяком месте возможно. Что твоя жизнь? Твоя жизнь воистину благоденственная. Индюшечки, уточки, курочки, помещикам прибыток, тебе приятность, душе отрада. И в трудах непрестанно обретаешься, и душ спасительная под рукою. Храм от Божий, близехонько, лошадка завсегда готова, ей-ей, пустой свет затеяла. Филицата Никаноровна только глубоко вздыхала на эти увещевания, иногда плакала и говорила, нет уж, что уж, милые, о земном ли думать? «Не тревожьте меня ради Христа Создателя», и продолжала укладываться, часто и подолгу молилась, запершись в своей комнатке. Почти каждую ночь сторож видел в барском доме огонек, мелькавший то в одном окне, то в другом. Эта Фелицат Никаноровна, измученная бессонницей, зажигала свечу и бродила, как тень, по гулким опустелым покоям. Скользя неслышными шажками, она присматривалась, вздыхала, подолгу останавливалась в портретной, в комнате Элис, проходила в мезонин, где прежде была детская, и, утомившись, ставила свечу, присаживалась где-нибудь на краешке кресла и погружалась в глубокое раздумье, не замечая слез, буквально заливавших лицо, то безотчетно улыбаясь, то являя вид необыкновенной грусти. Из всей дворни только Ефремова мать вполне одобряла намерения Филицата Никаноровны, благоговейно сочувствовала ей и с великим рвением принялась было навещать ее и помогать ей укладываться, но скоро перестала. Филицата Никаноровна и всегда обходила с нею как-то несерьезно, а теперь с особенную жестокостью отнеслась к ней. «Ты б, мать, не совалась в чужое дело?» — сказала однажды Фелицат Никаноровна, когда та, что-то таинственно шепча, рылась в ее сундуке. сиди -к лучше дома. Я и с Агашкой управлюсь. ж тут? Только мне мысли разбиваешь». «Впрочем...» и к самому капитону Аверьянчу Филицата Никоноровна обнаруживала недоброжелательство, хмурилась и поджимала губы в его присутствии, упорно молчала, потупляла глаза, и с Ефремом же совсем избегала встречаться, и когда случалось увидать его издали, быстро отворачивалась и прибавляла шагу. Ефрем провидел, что совершается в душе старухи, и ему было грустно. После того, что рассказала ему Элис, он невольно проникся уважением к Фелицате Никаноровне. Он уверился, что она подвигнута была вовсе не холопством, когда подслушала его разговор с Элис и набросилась на него с такими ругательствами. Затем ему стал ясен... Весь тот мученический процесс мысли, который понуждал Фелицату Никоноровну идти в монастырь, искать полнейшего отрешения от жизни. Но ему было грустно от этой странной логики, от того, что человек, чья жизнь с такой жестокостью была извращена господами, решался извратить ее до конца уже по собственной воле, потому только, что этим же господам грозило в некотором роде отмщение. Прежде он думал, что такая логика невозможна, и что вообще у всех людей одинаковые посылки порождают одинаковые умозаключения. Жилось Ефрему с каждым днем тягостнее. Все, что показалось ему таким чуждым, тусклым и неприятным, когда он явился в Горденина, и что отступило куда-то в сторону, благодаря знакомству с Элис, и вновь нахлынувшим мечтам и мыслям теперь опять обнажилась во всеоружии своей унылой пошлости. Интересы барского двора с прежней назойливостью мутили душу Ефрема. Ими полон был капитан Аверьяноч, они говорили в конторе, в конюшне. С точки зрения этих интересов рассматривали поведение Филицаты Никаноровны, рассуждали об урожае, о ценах, о погоде, о людях. Ах, да чего казались дикие Ефрему такие рассуждения! Какую тоску они наводили на него! И напрасно было искать отдыха, ну, хоть в книгах, как в начале лета, или в живых, как представлялось Ефрему, интересах деревни. Читать он не мог, потому что был неспокоен и беспрестанно волновался, а деревни же по-прежнему чувствовал себя отрезанным как он завидовал Николаю, который решительно утопал в восторге от ожидания открытия школы и приезда в Ирусси. Как он завидовал, когда тот ходил с ним по гумну, где молотили гречиху, заговаривал и шутил с крестьянами, и видно было, так, по крайней мере, казалось Ефрему, что деревня считает его своим человеком, относится к нему запросто, без всяких задних мыслей, без подозрительности и скрытой вражды. — Микола, — говорили девки, — смотри на вечерушки-то, приходи. А чё вчерась на улице не был? Мы ждали-ждали. — Мартиныч, — спрашивали мужики, — правда и нет, гуторит, что с Нового года нарезка будет. Как ведомостят то насчет Эфтова? Как завидовал Ефрем, когда Грунька Нечаева, проходя мимо, Прибольно ударила Николая кулаком и с веселым смехом крикнула «Ай, не любишь? Подсобил бы мне лукошка поднять!» И Николай, хотя отвечал, что пусть ей Алешка подсобляет, однако с удовольствием помогал девке. И никто не смеялся над этим, никто не находил это странным. Так славно сияло солнце в прозрачном сентябрьском воздухе. Так ослепительно блистали своими крыльями голуби, шумом переносясь с места на место. Так весел и наряден был народ, так дружно кипела работа. А на Ефрема смотрели как на чужого. Никому и в голову не приходило, что он такой же бывший крепостной, как и они, и что душа его сгорает желанием быть среди них своим человеком. Тому, что откроется школа, Ефрем, конечно, тоже радовался, но радовался принципиально, если можно так выразиться. Радовался отнюдь не похоже на Николая, который видел в школе какое-то чудодейственное обновление и своей, и гордининской жизни. «Нет, лишний я здесь, лишний», — думал Ефрем, возвращаясь с гумна. И грезилась ему иная деревня, где-нибудь далеко-далеко от Горденина. Вот там-то уж не будет никаких препон. Там зловещая тень барской усадьбы не омрачит его в глазах народа. Там не потребуется осторожной политики. Не нужно будет соображать, что понравится и что не понравится Татьяне Иванне, отцу, управителю, экономке. Ах, скорее бы отсюда восклицал про себя Ефрем. Но это было легко сказать. При мысли о том, что в сущности-то он уезжает навсегда, сердце его тоскливо сжималось. Ни Горденина было ему жаль. Его чувству ничего не говорили эти старые ветлы на плотине, эти постройки, приветливо белевшие на полугоре, огромный сад, точно застывший в ясном воздухе, тихие воды, степь, видная далеко, поля просторные, благовест, долетавший из села. Но он вспоминал мать, жалел отца. Мать таким подозрительным и таким страдальческим взглядом впивалась в него, когда он начинал помаленьку укладываться. Отец, не изменяя своей суровости, по временам глядел таким несчастным. А между тем... Всего ведь они не знали, мучились только от временной разлуки, на год, на два. И Ефрем со дня на день откладывал сборы, медлил говорить об отъезде. Все случилось само собою, необыкновенно быстро и необыкновенно жестоко. Раз Ефрему пришлось пойти в конюшню, еще не доходя до рысисты, где он предполагал застать отца и осторожно поговорить с ним, что пора наконец уезжать, ибо в академии скоро начнутся лекции, он услыхал, что отец не кричит, а рявкает каким-то ужасным голосом и что вообще происходит какой-то странный переполох. Ефрем прибавил шагу, вбежал в сени и остолбенел. «Я тебе дам права», — гремел капитан Аверьянович, — «я научу ослушаться». Кролика не досмотрел, думаешь, и визапуршу изгадить? Перед ним с космаченными волосами, с окровавленным лицом стоял Федотка и, напрасно усиливаясь сдержать всхлипывание, кричал, «Пожалуйте, расчет! Расчет, пожалуйте! Но не драться не велено. «Что?» — заревел капитан Аверьянович, и изо всей силы, ударив Федотку костылем, замахнулся еще. Ефрем бросился к отцу, схватил его за руку, диким голосом крикнул «Не смей! Что ты делаешь?» Отец взглянул на него, попытался выдернуть руку. Оба задыхались, оба были охвачены неизъяснимую ненавистью друг к другу. Наконец Ефрем разжал пальцы. Капитан Аверьянович пошатнулся, пошевелил мертвенно-бледными губами и вдруг, круто повернувшись, пошел домой. Ефрем набросился на Федотку. «Сейчас подавайте к мировому!» — кричал он, не помня себя, от жалости и негодования. «До чего дошли? Бьют, как скотов, и терпите? Как он смеет! Что вы смотрите на безобразника? Сейчас пойдемте прошение писать. Кто свидетели?» Конюхи, да то ли выглядывавшие из дверей, быстро попрятались. «Ах, рабы!» — разразился Ефрем, содрогаясь от ярости. «Ах, предатели! Ведь завтра же вас точно так же и сколотят! Ведь это брат ваш! Брат обижен!» Федотка, размазывая по лицу кровь и слезы, рыдающим голосом бормотал что-то о правах, о том, что он достаточно понимает, что наплевал бы, если бы его даже и уволили из наездников, что их, идолов, время прошло и что он вовсе не виноват в хромотеве за Пурши. За всем тем он не изъявлял готовности следовать за Ефремом и писать прошение. В сущности, он смертельно боялся лишиться столь блистательно начатой карьеры и, если о чем сожалел, так единственно о грубых словах, вырвавшихся у него в минуту нестерпимой боли и о том, что так легкомысленно потребовал расчета. Ефрем скоро понял это, заскрежетал зубами, плюнул и весь переполненный гневом, в свою очередь, направился домой, чтобы серьезно и раз навсегда объясниться с отцом. Но объясняться не пришлось. Увидав его, отец вскочил из-за стола, выпрямился во весь свой огромный рост И с перекосившимся страшным лицом крикнул «Вон! Чтоб духу твоего здесь не пахло, змееныш!» Ефрем презрительно усмехнулся. Все, что произошло вслед за этим, представлялось ему впоследствии точно в тумане. Отец разразился грубыми ругательствами, хотел ударить Ефрема. Ефрем отстранился и тоже закричал на отца. Что-то маленькое, тщедушное, подавленное ужасом, с выражением невероятного испуга металось то к Ефрему, то к капитану Аверьянчу, обнимало их ноги, билось головой о пол и спускало пронзительные вопли. Капитан Аверьянч торжественно простер руку, мать взвизгнула, вцепилась в эту руку, повисла на ней. «Замолчи, замолчи, изверг!» изверх, кричала она в выступлении. «Измотал, всю душеньку измотал, светлого часа с тобой не видела, доброго слова от тебя не слыхала, Ефремушка, дитятка ненаглядная, проси прощения, умоли жестокосердова. «Проклинаю!» — прохрипел капитан Аверьянович, отталкивая жену. Та жалобно ахнула и повалилась без чувств. Ефрем бросился к ней. «Что ты наделал?» — прошептал он. «Ведь это смерть!» — капитан Аверьянович бессмысленно взглянул на него, отошел к стулу, сел, закрылся руками и глухо зарыдал. «Умерла». Умерла, с отчаянием повторял Ефрем, разрывая платье матери, прикладывая ухо к ее груди, прислушиваясь, не вылетит ли вздох между полуоткрытых губ, в углу которых сочилась темненькая струйка крови, вздоха не было. Сердце перестало биться навсегда. Ефрем поднял до странности легкий труп, положил его на кровать оправил платье на груди, прикоснулся губами к лицу, начинавшему уже принимать спокойное и важное выражение, свойственное мертвецам, и, не оглядываясь на отца, вышел из избы. Через десять минут вся изба наполнилась народом. фелицата Никоноровна вынимала из сундука платье, уже давно приготовленное покойницей на случай смертного часа. Какие-то старушки хлопотали над мертвым телом. Мартин Лукьянч утешал капитана Аверьянча. Впрочем, тот, казалось, не особенно нуждался в утешении. Лицо его хранило недоступный и непроницаемый вид. Глаза были сухи. В слегка охриплом голосе звучала суровая важность. А Ефрем пластом лежал в это время, В Николаевой комнате и крепко вцепившись зубами в подушку усиливался преодолеть мучительную боль, точно сверлящую в его груди, в голове, в сердце. Спустя три дня мать торжественно похоронили, вся дворня шла за гробом. Отец и сын следовали молча, с потупленными лицами с одинаково замкнутым выражением. Ни слова не было произнесено ими между собою, ни одним взглядом они не обменялись со смерти матери. Только после похорон, когда Ефрем совсем уже оделся, чтобы садиться и ехать на станцию железной дороги, в нем что-то сочувственное шевельнулось. «Прощай», — выговорил он дрогнувшим голосом, и подошел к отцу, намереваясь обнять его. «С Богом» произнес тот, сухо отстраняя сына. Ефрем с досадой смахнул слезинку и торопливо пошел к тележке, на которой уже дожидался Николай, вызвавшийся проводить его до станции.